Глава двадцать пятая. «И ты не будешь читать?» – удивленно спрашиваю я. «А ты написала что-то запретное?» Он поднимает бровь, а я качаю головой. «Нет, но я не ожидала, что он будет доверять. Ведь я один раз уже сделала так». «Ну а зачем тогда?» Симус улыбается, запаковывает письмо, открывает одну из клеток и достает ворона. Слежу за его движениями. Они настолько оточенные, четкие, как будто он сам работает на почте, а не... Надо же, я ведь уже давно знаю, что он вовсе не повеса и бездельник, которым хочет казаться. Я просто уверена в этом. Но кто же он тогда? Но если я задам ему вопрос напрямую, то он не ответит. Каждый раз уходит от ответа. Конечно, кроме тех случаев, когда осаживает меня резко и угрожая. Симус замечает мой взгляд и выражение лица. «Если бы не знал, что твоя специализация – история артефакторики, я бы подумал, что ты решаешь сложные задачи в своей хорошенькой головке». Как обычно, отшучивается он. «Куда теперь? Обедать или к Ошелу? «Может, пообедаем у Ошела? «Мне нравится твоя идея». Смеется Симус и подставляет мне локоть, за который я берусь. Выйдя из тени массивной почтовой башни, мы проходим к главной площади. Вокруг нас оживленная суета. Местные жители спешат по своим делам. Продавцы лениво предлагают товары на лотках. слы и повозки двигаются по узким мощёным дорогам. Сворачивая в боковую улочку, попадаем словно в другой город. Тихо так, что слышны мои шаги и щебет птиц. И людей практически нет, только несколько человек с дирижабля. Зато здесь расположена пара дорогих особняков. Высокие стены окружают уютные дворики с фонтанами и зеленью. По тротуарам из камней идем мимо кованых решеток, украшенных ажурными узорами. Ну, естественно, где еще мог остановиться профессор? Не в гостинице же на окраине. Но я недооцениваю масштаб, потому что перед нами показывается один из самых роскошных особняков трехэтажное здание с массивными дверьми, высокими окнами и изящным фасадом. Причудливые фигуры и скульптуры украшают его стены. Ведущая к парадному входу аллея засажена аккуратно подстриженными деревьями и кустами. Впечатляет: Симус правильно расценивает мои эмоции: Вот, казалось бы, мой отец и профессор Уошил работали вместе, но едва ли нашу семью можно было бы даже назвать обеспеченной. Мы жили в арендованном у Академии домике. «Да, они бедствовали, но чтобы останавливаться в таком огромном особняке, как этот?» «Нет, такого мы точно не могли себе позволить». «Интересно, если бы мама тогда не погибла, у нас могло бы быть все иначе?» «Могла ли я той своей выходкой настолько испортить будущее отца?» «Чувствую, как на меня накатывает паника. Машинально опускаю в карман руку, но... чё так нет?» «Ловлю себя на мысли, что некоторое время уже не вспоминала о них» и даже понимаю, почему». Как только я почувствовала тревогу, на это моментально отреагировал Симус. Его теплые пальцы касаются моих, а рука, за которую я держалась, соскальзывает на талию, прижимая к его боку. «Дыши», – наклонившись ко мне, шепчет Симус. «Это было давно. Сейчас просто дыши и рассматривай вон тех горгулей на углах дома». «Но вечером ты непременно расскажешь мне, что именно тебя так тревожит». «Удивительно, но как только я слышу его и перевожу фокус внимания на уродливые статуи на доме, мне становится легче. Дыхание восстанавливается, а сердце усмиряет свой стук». «Не думаю, что это должно тебя заботить». «Тихо говорю и делаю вид, словно все это ничего не значит». «Можешь не думать, просто расскажешь». Отвечает он и мы как раз проходим через ворота особняка. Дворецкий открывает нам двери, забирает мою шляпку и перчатки и провожает в огромную столовую, где уже накрыт стол. Тут красиво и роскошно, как и снаружи. Высокие потолки украшены лепниной, а большие люстры дают мягкий свет. Посередине стоит огромный деревянный стол накрытый белой скатертью. На нем расставлены фарфоровые тарелки, хрустальные бокалы и серебряные приборы. Все выглядит очень дорого и изысканно. Вдоль стен расположены резные темные деревянные панели, между которыми открытые на окна. На стенах висят красивые картины в богатых рамах. В углу столовой находится огромный камин, оплицованный изразцами, перед которым расположились уютные кресла и диван, наверное, чтобы отдохнуть после еды и развлечь себя неспешными разговорами. Между креслами небольшой кофейный столик с шахматной доской. «О, читадогерти!» С улыбкой Ошел поднимается со стула и приветствует нас. «А я уже было начал расстраиваться, что мы с вами потерялись, когда спускались с дирижабля. Прошу, присоединяйтесь к нам. Вам сейчас накроют». Симус приветственно кланяется и пододвигает стул. «Мы тоже искали себе временный ночлег». Говорит Симус, не упоминая, что сначала, рискуя остаться без крыши над головой, пошли в храм. «Ну что вы!» Ошил явно рад нас видеть. Суетится и открыто улыбается. «Этого дома точно хватило бы на всех, в том числе и вашу пару». «Ага, и поселили бы нас тоже в одной комнате». Продолжаю я про себя, а потом понимаю, что и это Симус продумал заранее. Он специально искал не гостиницу и не особняк совместно с кем-то, а отдельный домик, где можно спать в разных комнатах, и никто об этом не узнает. «О, наши молодожены уже тут!» В столовую входят Гаррет и Эйлин. Оба недовольные, если не сказать злые. Но при виде нас генерал расплывается в улыбке, словно именно мы оказались причиной их плохого настроения. Завязывается легкий разговор из серии о погоде и моде. «Как выяснилось, это только мы с Симусом прошли чуть ли не половину городка, а вот остальные дошли только до особняка и тут осели». «Напрасно!» – пожимает плечами Симус. «Тут есть мастерские с такими предметами, которые не найти в других местах. Оружие, обувь, украшения. Ими не очень охотно торгуют с перекупщиками». «Потому, если вы что-то подобное где-то найдете, оно будет стоить раз в десять дороже, чем здесь». «Вы так говорите, как будто здесь часто бываете. По личным делам или по рабочим?» На лице генерала появляется ехидная, нехорошая улыбка.